Глава 21. Одна единственная тайна, что одинокий таракан, ты понимаешь, что появятся новые вопросы только когда. После того, как я узнала, что брак Дженни потерпел крушение, откровение о её зависимости было скорее неизбежным, чем поистине удивительным. И хотя мне было неприятно думать об этом, я была вполне уверена, что Дженни умалчивала не только об этом. Скрывая такие важные и тайные, ей вероятно приходилось быть слишком изворотливой для того, чтобы ей всё время верили. Однако я не предполагала, что тайна, которая выведет меня из ступора, не будет иметь никакого отношения к Дженне. Это имело отношение к Санджео. Я заберу вечером детей, сказала я в четверг, одеваясь, чтобы пойти на работу. Ближе к вечеру у него было назначено собеседование. Он сидел на краю кровати в майке и трусах, в которых спал. Нет, я смогу заехать за ними. Думаю, что собеседование закончится не позже 5, а оттуда до лагеря всего пара миль. Но у тебя группа, напомнила я. Тебе нужно будет время, чтобы переодеться и доехать до Кристины. Я сейчас не играю в группе. Выражение его лица было загадочным, о чём я не преминула сказать ему. Я не пытаюсь ничего скрывать, сказал он, пожимая плечами. Я ушёл. Что? Когда? Пару недель назад. Когда ты повёл меня на ужин, ты сказал, что в тот вечер ты пропустил репетицию. Тогда я просто взял паузу. На прошлой неделе я решил, что навсегда. Внутри у меня возникло нехорошее предчувствие. Это из-за списка, да? А твоё собеседование? Ты думаешь, что у тебя не будет времени писать, поэтому уже отказываешься от того, что приносит тебе радость. Дело не в этом, Пенни. Его голос звучал безучастно. Тогда в чем? Его зрачки были так расширены, что почти заслоняли радужную оболочку. Кристина. Кровь бросилась мне в голову. Вопреки всем моим проповедям о честности, в ту самую секунду, когда Санджай произнёс имя клавишницы их группы, оно нанесло мне такой удар, какой наносят те события в жизни, о которых лучше умолчать. Что, Кристина, у нас напряжённые отношения? По его лицу было ясно, что напряжённые отношения были не из-за области искусства. Я почувствовала тошноту. У вас роман, прошептала я. Нет, сказал он. Тогда что, если я буду сидеть и гадать, уверяю тебя, у меня крыша поедет. Она слишком кокетлива. Кристина была из тех женщин, которые будут строить глазки даже слепому. Да, и что? Пока я пристально смотрела на мужа, картина постепенно начала вырисовываться. Санджи не ушёл бы, если бы это касалось её насмешек над ним или его мыслей о том, какова она в постели. Ты влюблён в неё, выпалила я. Нет, но, но что? прорвало меня. Казалось, он нервничает. Ты кричишь на меня. Разве ты не говорила, что мы должны быть честными друг с другом? Не знаю когда, но я начала мерить шагами нашу спальню. Ты полагаешь, что я перестану притворяться, что всё идёт хорошо, когда это совсем не так. Но буду это делать только определённым образом, то есть не повышая голоса. Поняла. Ладно, ладно, прости. Кричи, если тебе это необходимо, но поверь мне, Пенелопа, нет никакого романа, ни прикосновений, ни общих секретов, ничего. Просто мне кажется, что наши с ней отношения развиваются не в том направлении. У меня так болело сердце, что с таким же успехом он мог признаться, что они каждый четверг срывали друг с друга одежду. Чужая женщина была увлечена моим мужем, и он тоже был увлечён ею. Почему бы и нет? У неё были белокурые кудрявые волосы и ямочки на щеках, и ей не было ещё и 30. Вдобавок ко всему, Кристина просто источала обаяние. Она была смешливой и часто говорила комплименты и относилась к тому сорту людей, которые оживляют любой разговор, тогда как выдохшейся старой жёнушке приходилось с трудом шевелить мозгами, чтобы поговорить о чём-то другом, кроме работы и писающего в постель ребёнка. А как насчёт кокетства? Этот поезд ушёл в тот самый час, когда мой первый тест на беременность показал положительный результат. Что ты имеешь в виду, говоря в неправильном направлении? На этот раз Санджею не пришлось просить, чтобы я не кричала. Я снова перешла на шёпот. Санджей глубоко вздохнул. Мне казалось, что она обращает на меня слишком много внимания, и мне это очень нравилось. Я не хочу сидеть на месте и ждать, пока произойдёт нечто большее. По-моему, мы с тобой сейчас налаживаем свои супружеские отношения, и быть рядом с Кристиной показалось мне неуместным. То, что сделал Санджей, было правильно. Любой женщине, которую хотя бы чуть-чуть волнует её брак, хотелось бы, чтобы её муж поступил так в подобных обстоятельствах. Однако благодаря его признанию я поняла, почему Санджей с такой готовностью согласился наладить наши супружеские отношения. Мы находились в большей опасности, чем я думала. Неудивительно, что его первая просьба заключалась в том, чтобы мы занимались сексом. "Прошу тебя, не злись на меня, Пейни", сказал Санджей. "Я бы предпочёл не рассказывать тебе, но мы обещали быть честными друг с другом, верно? Я не злюсь на тебя, тихо проговорила я Ты не совершил никакой ошибки Нет это я облажалась предлагая быть честными чтобы улучшить наши супружеские отношения думая что мы сможем воскресить свою эротическую страсть принудительно занимаясь сексом предполагая что наш брак дал только те трещины которые видны мне Санджай пересек спальню по которой я продолжала расхаживать подойдя ко мне он обнял меня "Пенни, мягко сказал он. Прости. Ты в порядке?" Мои руки безвольно висели вдоль тела. Я не могла собраться с силами, чтобы обнять его. У моего мужа была тайна от меня, что ещё скоро раскроется. Я не желала знать. "Я в порядке", сказала я, уткнувшись в его майку. "И ты тоже?" Когда позже я села за рабочий стол, глаза у меня всё ещё были на мокром месте, и я чувствовала себя разбитой. Включив компьютер, я увидела сообщение о том, что Иоландо вызывает меня к себе на совещание через полчаса. Фантастика, подумала я, просматривая свой список неотложных дел. Что бы это ни было, не могло бы оно подождать до нашего обычного совещания в четверг вместе с Рассом? Но она как раз вернулась из отпуска и вероятно хотела прочитать мне нотацию по поводу того, что я нагрубила ей, когда мы говорили о Джоне Стерлинге. Направляясь к Оландии, я прошла мимо кабинета Расса. Дверь была открыта, но его за столом не было. Сама не знаю почему, я остановилась и вошла. Стены в кабинете Расса были такими же белыми, как в моём. В нём стояла та же универсальная мебель, что у меня. Разница была лишь в том, что в нём не было никаких личных безделушек, тогда как мой был украшен семейными фотографиями и приклеенными к стенам рисунками Стив и Майлза. Но приглядевшись получше, я поняла, что кабинет Расса просторнее, чем мой, возможно, на пару футов больше как в длину, так и в ширину, как я не замечала этого раньше. Или, может быть, замечала и моментально складировала эту информацию в свою ментальную корзину для мусора, где хранится то, что несправедливо, но не поддаётся изменению. «Это неважно», – сказала я про себя, выходя обратно в коридор. «Лишнее место в кабинете не поможет купить продукты или оплатить страховку». Когда я подошла к кабинету Иоланды, она не разговаривала по телефону и не глядела на экран компьютера. Если глаза меня не обманывали, она ничего не делала, что было странно. Входи, позвала она. Закрой за собой дверь. Я села перед ней, раздумывая, что она скажет, откинувшись на спинку своего эргономичного кресла и Оланда сложила руки на груди. Ты связалась с Стерлингом, спросила она. Да, на следующей неделе у нас назначена встреча. Хорошо. Я была удивлена твоим ответом, когда попросила тебя заняться этим вопросом. Теперь мы переходили к делу. Но ну, а я была удивлена, что ты сомневалась во мне, сказала я, надеюсь, что говорю бесстрастно. Тем более сразу после благотворительного взноса в Айнгартен. Ты не стеснялась в выражениях. Я лишь пыталась подчеркнуть свой вклад в работу медицинской школы. Я подумала, что не в моих интересах преуменьшать свою роль и свой вклад. Она вскинула брови. Пенелопа, я хочу спросить тебя напрямую. Я затаила дыхание, ожидая, что она спросит, хочу ли я сохранить свою работу. Ты здесь счастлива? Счастлива, заикаясь, проговорила я. Почему ты спрашиваешь? У меня впечатление, что ты недовольна тем, как в последнее время идут дела. Я должна была отвечать не как человек, умоляющий, чтобы его не уволили с работы. Я не знала, как это сделать, поэтому решила последовать совету Вайнгартон. Как тебе известно, Иоланда, я пережила очень сильный стресс. Прошу прощения, если это случайно дало о себе знать, но я делаю всё возможное, чтобы держать себя в рамках, и мне кажется, что мне это очень хорошо удаётся. Иоланда поджала губы. Ты избегаешь личного общения, что вызывает некоторые сомнения в твоей готовности быть командным игроком. Я не часто могу позволить себе выпить по коктейлю с коллегами. При этом под словом часто я подразумевала всегда. Тем не менее, я пошу по 50 часов каждую неделю, и это не считая той работы, которую я беру домой. Я бы сказала, что я очень хороший командный игрок. Например, я закончила три благотворительных проекта Эдриана, пока он болел. Ты редко ездишь в командировки. Ты редко просишь меня об этом. Я точно так же готова к командировкам, как любой другой из нашей команды. Отчасти это было той правдой, которая в некоторых кругах считается ложью. Но поскольку Санджай работал дома во всяком случае на данный момент, Я могла бы разъезжать чаще, чем многие из работающих матерей. Нельзя сказать, чтобы их не брали на работу в наш офис. И Оланда ничего не сказала, поэтому я решила продолжить. Только за последний финансовый год я принесла прибыли на 213.000 больше, чем любой другой в отделе развития. И Оланда взглянула на меня так, словно пыталась понять, что она думает обо мне. На этот раз я заставила себя помолчать, вместо того, чтобы заполнить паузу. К сожалению, это также означало, что пока я сидела, в моей голове стремительно пронеслась череда тревожных мыслей о том, как быстро я смогу найти другую работу и как я буду выплачивать медицинскую страховку за четырёх человек. Когда Иоланда наконец снова заговорила, она казалась скорее усталой, чем огорчённой. Есть ли что-то, что могло бы стимулировать твою преданность команде отдела развития? У меня всё перевернулось внутри при мысли о том, как моё семейство катит свои чемоданы в подвал дома родителей Санджея. Что меня стимулировало, так это желание, чтобы моя семья осталась дома. Но если и Оланда спрашивает, значит она пока не собирается увольнять меня. Ты сказала, что я не предана, или что я неэффективна, потому что если это так, то я вполне готова поработать над этим. Не совсем так. Я пытаюсь разобраться в твоих профессиональных качествах. Грядут перемены, хотя я пока не вправе говорить о них. На данный момент я пытаюсь определить, как передвинуть фигуры и продумать дальнейшие шаги. У Иоланды был угловой кабинет, в нём была куча окон. она была профессионалом, и я не завидовала ей из-за этих окон. Но когда я посмотрела на поросший деревьями парк за нашим зданием, мне сразу показалось, что всё это стремиться к цели и стараться достичь её было совершенно бессмысленно, поскольку смерть Дженни больно напомнила мне о том, что все мы умрём и не заберём деньги с собой в могилу. Возможно, поэтому, снова посмотрев на свою начальницу, я почувствовала себя удивительно спокойной. На данный момент было достаточно. "Спасибо", сказала я ей. "Я поработаю над личным общением и подумаю о своих профессиональных качествах. Пожалуйста, сообщи, если тебе от меня что-то понадобится". Как прошло собеседование? Я только что вошла в дом, вернувшись с работы, и увидела Санджея на кухне, ещё одетого в свежую рубашку с галстуком. Казалось, ему стало легче от того, что я прежде всего не спросила его о Кристине. Что же, довольно скоро он поймёт, что я вообще не собираюсь пилить его из-за неё. На самом деле, я была вполне уверена, что больше никогда не произнесу вслух её имени. Одно признание может повлечь за собой второе, потом третье, и вскоре один из нас станет паковать чемодан, и в следующий раз мы будем разговаривать в присутствии пары адвокатов. Замечательно, ухмыльнулся он, Брайану, парню, который будет моим начальником, мои статьи показались потрясающими. А в отделе я встретил ещё пару крутых парней. Крутой это была самая высокая похвала в устах Санджея. Брайан уже прислал мне письмо с просьбой через неделю прийти на следующее собеседование. Несмотря на утренний разговор о той, чьего имени я не назову, я не могла не порадоваться за него. Я ужасно рада за тебя, сказала я. Правда, ты так сомневалась? Я знаю, но я вижу, что ты полна энергии, и это меня радует. Кроме того, будет намного легче, если у нас появится ещё один постоянный доход. Санджэй был доволен. Спасибо. А как у тебя? Как прошёл день? Это был простой вопрос, тот, которого я давно не слышала. Я надеялась, что он задал его спонтанно, а не потому, что я попросила проявлять внимание ко мне. Не очень, призналась я и рассказала о разговоре с Эоландой. Мне неприятно говорить это, но, знаешь, попросить тебя, чтобы ты стала честнее, было не самой удачной идеей, сказал он, развязывая галстук. Что ты имеешь в виду? Ну, создаётся впечатление, будто ты бросаешь Оланде вызов. Просто я беспокоюсь, как бы меня не уволили, добавила я. Он кивнул. Пока ей ещё не устроился на работу, твоя безработица стала бы для нас полным крахом. Жаль, что я не поняла этого раньше. Я никогда ничего не говорил, поэтому он пожал плечами. В любом случае, с моей стороны было глупо не думать о том, как сильно мы зависим от тебя. Я обрадовалась, что он признал это, но тут же рассердилась, потому что пока он позволял себе роскошь лишь беспокоиться о том, как оставаться честным, я крутила педали, чтобы мы оставались платёжеспособными. Иметь семью и заботиться о ней это привилегия. Признание облегчает ношу, как часто говорила Дженни, но вряд ли оно освобождает от неё. Тем не менее, мне пришло в голову, что не только моя прямота стала причиной того, что я могу пополнить ряды безработных. При сокращении бюджета могли уволить половину отдела. У нас мог появиться новый декан, который привёл бы свою собственную команду. Если пошевелить мозгами, вариантов было куча, и все они привели бы к катастрофе. Тогда что же, мы с Санджейем были не готовы к худшему, не говоря уже о каких-то переменах. Всё меняется, постоянно меняется. Это тяжело, невероятно тяжело и ещё страшно. Я помахала рукой в воздухе. От всего этого можно было бы отмахнуться, если бы я всё время не выбивалась из сил. Знаешь, что самое забавное? Я начала повышать голос, но ничего не могла с собой поделать. Сейчас, когда я думаю об этом, вопрос её Ланды кажется мне абсолютно абсурдным. Санджай встревожился. Что ты имеешь в виду? Кого интересует, счастлива ли я на работе? сказала я. Если счастье это цель, я бы прежде всего не пошла бы на эту работу. Всё всегда крутится вокруг денег. Может быть, если бы я поняла это быстрее, я на самом деле стала бы счастливее. В кухню вошла Стивия, положив ладонь мне на руку, она умоляюще посмотрела на меня: "Мамочка, не ссорься с папой". У меня кольнуло сердце, когда я услышала от неё эти слова. Разве смысл брака не в том, чтобы защитить своих детей и обеспечить им счастливую семью? Конечно, но как насчёт твоего счастья, Пенни? Дженни умела появляться в дьявольски тяжёлые моменты. Вместо того, чтобы вступить с ней в мысленный разговор, я стала рассматривать нахмуренное лицо Стиве. "Прости, милая, на самом деле мы с папой не ссоримся", сказала я. "Мы просто разговариваем. Почему бы тебе не посмотреть телевизор?" Она прищурилась, но перспектива посмотреть телевизор была слишком соблазнительной. «Хорошо», – сказала она и убежала в гостиную. «Знаешь, это нормально, если они изредка будут слышать, как мы ссоримся», – сказал Санджей после того, как Стиви ушла. «Я не хочу, чтобы они думали, что все закончится разводом». Он склонил голову на бок. «Кто говорит о разводе? Это из-за сегодняшнего утра, верно? Я знал, что не нужно было говорить тебе об этом». Нет, нужно. Я не поэтому так сказала. Хотя теперь, думая об этом, должна была признаться, что это не исключено. Мои родители всё время ссорились, пока мама не ушла. И в последнее время мне кажется, что мы с тобой движемся в том же направлении. Это расплата за абсолютную честность Пенни, произнёс он с раздражением. Ты не хотела постоянно притворяться, что всё в порядке, но теперь, когда мы поняли, что это не так, ты даёшь задний ход и ведёшь себя так, будто это разрушает нашу семью. Брак тяжёлый труд. Мне жаль, что раньше я не прилагал больших усилий. Я знаю, что многое зависит от меня, но теперь я понял. Я стараюсь. Я пристально посмотрела на него, не зная, что ответить. Он прав, но почему брак тяжёлый труд он не всегда был таким и если он требует таких усилий разве плодом тяжёлого труда не должен стать крепкий союз приносящий больше удовлетворения дженни была права работа меня не радовала а брак приносил немного счастья источником моего счастья были стэви и майлс но одними детьми не заполнить пустоты я хотела убедить себя в том что это не важно Счастье это всего лишь мимолётное состояние, современное понятие, используемое для того, чтобы оправдать самореализацию каждого ради всеобщего блага. Но в глубине души я знала, что это неправда. Во всяком случае, для меня слово счастья было условным обозначением осмысленной жизни, а за последнее время на этом фронте я несла ужасно большие потери. Что ещё хуже, я не представляла себе, как можно это изменить. Мне так многое нужно было сказать Санджею, но взглянув на него, всё ещё одетого в белую рубашку и всего лишь с лёгким отсветом радости на лице после собеседования, я стерпела боль. Возможно, в нашем браке было не всё в порядке, но я всё ещё любила мужа. Не было никакой необходимости нагружать его ещё больше, чем я уже нагрузила.